Глава 97. Военно-воздушная база в Атлантик-Сити расположена в защищенной части Федерального авиационного административно-технического центра имени Уильяма Юза в международном аэропорту Атлантик-Сити. Зона её ответственности охватывает Атлантическое побережье, от Эйсбери-парка до Кейп-Мэй. Рэчел Сэкстон неожиданно проснулась. Шасси самолета коснулись поверхности почти незаметной взлетно-посадочной полосы, спрятанной между двумя огромными складами. Удивившись, что вообще смогла уснуть, она с сомнением посмотрела на часы. Два 13 а ощущение было такое, будто проспала она несколько дней. Рэчел обнаружила, что аккуратно укрыта теплым военным одеялом. Рядом проснулся и Майкл толанд На лице его появилась неуверенная спущенная улыбка. По проходу, покачиваясь, пробирался полусонный Корки Мерлинсон. Увидев коллег, он нахмурился. «Черт побери!» «Вы все еще здесь, а я-то проснулся в надежде, что сегодняшний день – это просто страшный сон!» Рэчел прекрасно понимала его чувства, и было ничуть не лучше, тем более, что они снова возле океана. Самолет остановился, и Рэчел вслед за товарищами, борясь со слабостью, выбралась на пустынную полосу. Стояла глубокая ночь, но прибрежный воздух был теплым и тяжелым. По сравнению с островом Элсмир, штат Нью-Джерси казался просто тропиками. Сюда раздался голос. Повернувшись, Рэйчел увидел один из типичных красных вертолетов береговой охраны НН-65 «Дельфин». Он ожидал пассажиров. Возле светящейся на хвосту белой полосы стоял полностью экипированный пилот. Он-то и звал их. Толлант кивнул. Твой босс определенно знает, как делать дела. Еще как согласилась Рэйчел, но это мелочи. Корки упал духом. Что вот так сразу и даже без перерыва на обед? Пилот приветствовал, махнул пассажирам и помог подняться на борт. Не спрашивая ни имен, ни подробностей, он ввел исключительно светскую беседу, изредка давая советы по мерам безопасности. Пикеринг явно сообщил береговой охране, что полет не преследует рекламных целей. Впрочем, несмотря на все предосторожности рэйчел очень скоро поняла что их личности оставались в секрете совсем недолго пилот не смог скрыть впечатление от присутствия на борту такой телевизионной знаменитости как майкл толанд усевшись рядом с майклом рэйчел сразу ощутила напряженность двигатель заработал и лопасти винта длиной в тридцать футов пришли в движение моментально превратившись в расплычатое Серебристое пятно. Скоро негромкий рокот перешел в рев, и вертолет оторвался от полосы, забираясь все выше в черное ночное небо. Пилот обернулся и, перекрикивая шум двигателя, произнес. «Меня предупредили, что маршрут вы сообщите мне после того, как поднимемся в воздух». Тонт назвал координаты своего судна, стоявшего в море недалеко от берегов Нью-Джерси. Это оказалось примерно в 30 милях к югу. Рэчелл повторила про себя координаты и невольно вздрогнула. Корабль находился в 20 милях от берега. Пилот ввел координаты в навигационную систему, потом поудобнее устроился в кресле и включил двигатели на полную мощность. Вертолет рванул вперед, поворачивая на юго-восток. Внизу пролетели темные дюны побережья Нью-Джерси. Скоро повсюду стала видна лишь вода и Рэйчел с болью отвернулась от окна, пытаясь побороть ужас и ненависть к морской стихии. Она настойчиво говорила себе, что рядом сидит человек, сделавший воду почти своим родным домом. В тесноте салона вертолета Толланд сидел совсем близко, касаясь Рэйчел плечом и бедром. Почему-то никто из них двоих не пытался изменить положение или отодвинуться знаю что не должен этого говорить внезапно произнес пилот словно опасаясь взорваться от переполнявших чувств но вы несомненно майкл толанд должен признаться мы весь вечер смотрели вас по телевизору метеорит это же совершенно немыслимо вы должно быть под огромным впечатлением толанд сдержанно кивнул даже почти утратил дар речи Ваш фильм просто замечательный, фантастический. Все каналы его крутят без перерыва. Никто из пилотов сегодня не хотел лететь в этот рейс, потому что все не в силах оторваться от экрана. Но я вытащил короткую соломинку. Можете поверить, короткую соломинку. И вот на тебе. Если бы парни узнали, что я везу настоящего, мы очень ценим вашу самоотверженность, прервало его излияние Рэчелл. Но не забывайте, пожалуйста, что этот полет не должен получить огласки. Никто не должен знать, кого и куда вы везли. Не беспокойтесь, мэм. Приказ был отдан совершенно определенно. Пилот помолчал, задумавшись, а потом заторотурил еще более вдохновенно. Послушайте, а мы случайно не ногой улетим? Толланд неохотно кивнул. Именно туда. Вот это да, восхитился пилот. «Извините, конечно, но я видел это судно в вашей программе. Двойной корпус. Верно? Странно выглядит зверушка. Никогда не бывал на суднах подобного типа и не думал, что именно ваше окажется первым». Рэйчел перестала слушать. Ее страх усиливался по мере того, как они все дальше улетали от берега. Майкл внимательно взглянул на спутницу. «С тобой все в порядке?» Я же говорил, что ты могла бы остаться на берегу. Рэйчел мысленно согласилась. Да, конечно, ей следовало остаться на берегу, но в то же время она понимала, что гордость никогда не позволила бы ей сделать это. Ничего, все в порядке, спасибо. Я нормально себя чувствую. Толант улыбнулся. Буду за тобой следить, спасибо. Рэйчел сама удивилась, как спасательно подействовало тепло его голоса. Сразу стало не так страшно. «Ты же видела Гою по телевизору?» Рэчел кивнула, соглашаясь. «Это интересное судно». Он рассмеялся. «Да уж, в свое время оно казалось жутко новаторским, но дизайн так и не вошел в моду». «Не понимаю, почему». Рэчел шутливо нарисовала в воздухе странное очертания судна. «Сейчас NBC давит на меня, чтобы я взял новое судно, нечто ну Не знаю, более привлекательное даже возбуждающая, что ли. Еще сезон другой, и они разлучат нас. Мысль это толанду явно не нравилась. Ты не сможешь полюбить новый корабль? Не знаю. Просто с Гоей связано так много воспоминаний. Рэчел мягко улыбнулась. Как любила говорить моя мама, рано или поздно нам всем... Приходится расставаться с прошлым. То он такинул спутницу долгим, пристальным и внимательным взглядом. «Да, я это знаю».